Конечно. Адвокат Серджио Зеляно из конторы института. Мы старые добрые приятели. То есть я и Серджио ещё со студенческих лет. А она давно работает с вами? Да, давно. Уже 4 года. Да что делать, Настик? Ты подсинеGREется, а это тебе не шуточки, тревожно проговорил майор. беря одну из бутылок. Капитан Наста принялся шарить в карманах, но Андреевку пришел ему на помощь, указав на открывалку, лежавшую тут же на подносе. Открыли три бутылки, разлили по стаканам, стали тянуть через столоменьки. Майор с наслаждением потягивал напиток маленькими, совсем маленькими глотками, лицо его сияло. последнее изобретение не правда ли Лучше не придумаешь, чем холодный тепсячий холодец. Если просто стоит гроша не стоит. А она хочет сказать, в вкусе вашей работы или нет? Так тур подхватил вопрос на лету и без всяких колебаний ответил на него вопросом: а что вы понимаете под словом быть в вкусе? По ямути сюда, если вы спросите, известно ли ей, что такая работа существует, и скажу нет. Ну, в случае, если вас интересуют её знакомства со всеми деталями. А, так, так. Ну, предположим со всеми деталями. Ну, в таком случае я отвечаю отрицательно. Потому что во всех деталях о работе известно только трём лицам: генеральному директору Григорию Пупку, главному инженеру Александру Никуле и нет. А то инженера заговорил после долгого молчания Боюс, с грустью разглядывая опустившийся стакан. Видите ли, я полагаю, что настало время поставить вопрос серьёзно. Ваша работа ищерна. Этот факт поощряет нас сделать ряд выводов и принять ряд мер. Но это наше дело. Вы должны нам помочь. Мы вам зададим несколько вопросов, а вас попросим всё хорошенько обдумать, прежде чем станет отвечать. Хочу предупредить, что мы придаём большое значение вашему ответу. В это время зазвонил телефон. Капитан Мастер поднял трубку, молча что-то выслушал и положил её на место. Через 10 минут сюда прибудет чаркез. В общем, хорошо, очень хорошо. Проводи его куда нужно. Потом, обратившись к Андреевскому майору Баю, Вы не против, если мы продолжим разговор в вашем кабинете? Он в куйках. Прошу вас, спустимся на первый этаж. Виктор поднялся. Следом за ним вышли оба офицера. В это время сидевший неподвижно в кресле Ончу прилагал все усилия, чтобы не швырнуть об стену роман, хотя он был довольно интересным. А Ирина Велянова Виллянду... по округе Денисис пыталась сохранять спокойствие, хотя телефонный звонок, прозвучавший несколько минут назад, вывел её из себя. Ох, какая осторожность. Ведь кто знает, может, её уже вот-вот распрашивать. В кабинете у Виктора Андреску было уютно. Чувствовалось Как это теплота, что-то очень личное, что связывает человека с помещением, в котором он проводит большую часть дня. Вы вытекает невидимой связи между ним и окружающими его предметами, которые со временем тоже начинают выражать его сущность. Библиотека позади письменного стола говорила о специалисте, который ежедневно обращается за справками По крайней мере к нескольким работам на французском, немецком, английском языках. Стопы журналов, папки набитые вырезками, картотека, пишущая машинка, чертежи, графики, приколотые к стене рядом с красивыми декоративными тарелками.